Глава девятая. Крестики-нолики. Когда Ксавье Мендоса загнал техничку на станцию обслуживания и вырубил мотор, Джесси увидела, что в Престон-парке приземляется вертолет. Пока Мендоса и тощий угрюмый подросток опач Санни Кроуфилд, который помогал ему днем, трудились, отцепляя пикап и перемещая его в ремонтную зону гаража, Стиви с черной сферой в ладонях отошла на несколько шагов. Ее нисколько не заинтересовал ни вертолет, ни то, что может означать его присутствие. Съехав с республиканской дороги, возле гаражей остановился некогда ярко- красный, а теперь выгоревший на солнце до розоватого, бьюик. Здорово док! — крикнул сидевший за рулем мужчина. Он вылез из машины, и глазам Джесси стало больно. На хитрюге Кричи был зелено-оранжевый клетчатый спортивный пиджак. Хитрюга бодро направился к Джесси. Толстая круглая физиономия сияла широченной улыбкой, открывавшей ослепительно белые зубы. Один взгляд на пикап, и хитрюга прирос к месту. «Елкин дуб! Это мало сказать инвалид! Это труп!» «Да уж, дело плохо!» — крич заглянул в искромсанный мотор и тихо-переливчато свистнул. «Упокой, Господи, его душу! Или, я бы сказал, тушу!» и издал сдавленное хихиканье, которое напомнило Джесси куда-то не цыпленка, с трудом протискивающегося на волю сквозь плотную скорлупу яйца. Увидев, что Джесси не разделяет его веселого настроения, Хитрюга быстро опомнился. «Простите, я знаю, что этот грузовик набегал для вас уйму миль. Слава богу, никто не пострадал. Э, -э, -э вы ведь со Стиви в порядке, так?» «Я-то в норме», — Джесси глянула на дочку. Стиви отыскала кусочек тени у дальнего угла здания и, похоже, вовсю изучала черный шар. А Стиви пережила потрясение, но все хорошо, в смысле никаких повреждений». Рад слышать честное слово. Крич выкопал из нагрудного кармана пиджака лимонно-желтый носовой платок в узорчатую полоску и промокнул вспотевшее лицо. Почти того же оттенка желтого цвета были и облегающие брюки-хитрюги, которым он надел двухцветные башмаки – желтый верх, белый низ. Он был обладателем целого шкафа костюмов из ослепительно яркого полиэстера всех цветов радуги, и хотя жадно читал Эсквайра и Джик утонченности в его вкусах и чувстве моды было столько же, сколько в субботнем вечернем радео. Жена Крича, Джинджер, поклялась, что разведется с ним, если он еще хоть раз наденет в церковь свой красный костюм с отливом. Хитрюга верил в могущество имиджа, о чем часто говорил и жене, и всякому, кто соглашался слушать. «Если боишься, что люди обратят на тебя внимание, — говаривал Хитрюга, — можешь спокойно сесть на землю, пускай засосет тебя целиком». Крич, крупный мужчина в теле, разменявший пятый десяток, всегда был готов быстро улыбнуться и пожать руку, И почти каждому жителю инферно продал ту или иную форму страховки. С широкого румяного лица глядели голубые, как пеленка младенца, глаза, а обширную лысину окаймляла рыжая бахрома, да лбом красовался крохотный пучок рыжих волос, который хитрюга аккуратно причесывал. Он дотронулся до отверстия, зиявшего в моторе пикапа. «Док, похоже, в вас бабахнуло из пушки», «Не хотите рассказать, что стряслось?» Джесси взялась рассказывать. Отметив, что Стиви стоит неподалеку, она все свое внимание сосредоточила на изложении событий и Кричу. Стиви, уютно устроившись в прохладной тени, смотрела, как черный шар творит чудеса. На его поверхности снова стали проступать ярко-синие отпечатки ее пальцев, цветом напомнив девочке океан, каким его рисуют, а еще бассейн в Далласском мотеле, где они отдыхали прошлым летом. Нарисовав ногтем кактус, Стиви полюбовалась, как синяя картинка медленно расплылась и исчезла. Она рисовала каракули, спиральки, круги, и все картинки медленно опускались вниз к темному центру шара. «Даже лучше, чем рисовальное желе», — подумала она, — и убирать ничего не надо, и краску никак не разольешь. Правда, цвет только один, но это ничего, он такой красивенький». Стиви пришла в голову мысль. Девочка нарисовала на черном шаре клеточки и принялась заполнять их, крестик и нолик. Она знала, что эта игра называется «Крестики-нолики». В нее очень здорово играл папа, он и научил Стиви, Она сама заполнила все клетки крестиками и ноликами и обнаружила, что цепочка ноликов в нижнем ряду соединилась. Клеточки уплыли внутрь, и Стиви начертила новые. На этот раз выиграли сложившиеся в диагональ крестики. Клеточки снова уплыли, пришлось нарисовать решеточку в третий раз. Опять выиграли крестики. Вспомнив, как папа говорил, что самая главная середина — Стиви вписала туда первый нолик, и действительно нолики выиграли. Что тут у тебя малявка?» Стиви испуганно подняла голову. На нее пристально смотрел Санни Кроуфилд. Черные волосы свисали на плечи, из-под густых черных бровей смотрели такие же черные глаза. «Че это?» — спросил Санни, вытирая грязные руки ветошью. «Игрушка?» Она молча кивнула. Он хмыкнул. «А, по-моему, похоже на кусок говна». Санни чихнул. Тут его позвал Мендоса, и он вернулся в гараж. «Сам ты кусок говна», — сказала Стиви в спину Кроуфилду, но не слишком громко, поскольку знала «говно» — слово нехорошее. Потом девочка опять посмотрела на черный шар и, ахнув, затаила дыхание. На черной поверхности опять синели клеточки — В них было полно крестиков и ноликов, и крестики выиграли, заполнив верхний ряд. Клеточки медленно растаяли, уйдя в глубину. Стиви их не рисовала, как и не рисовала ту идеально правильную решетку, которая начала проступать на черной поверхности, выведенная такими тонкими линиями, словно их оставила бритва. Стиви разжала пальцы и чуть не выронила шар, но вспомнила, что мама не велела. Через пару секунд клеточки для крестиков-ноликов были готовы. Начали появляться крестики и нолики. Стиви принялась звать маму, но Джесси еще разговаривала с хитрюгой Критчем. Девочка посмотрела, как заполняются клетки, а потом, повинуясь внезапному порыву, дождалась, чтобы внутренний палец шара дописал нолик и сама вписала в одну из них крестик. Никакой реакции. Клетки медленно исчезли. Прошло несколько секунд. Шар оставался совершенно черным. Сломала, печально подумала Стиви. Он больше не играет. Но в глубине сферы возникло какое-то движение. Непродолжительная вспышка быстро побледневшего синего цвета. поверхности снова поплыли бритвенно-тонкие пересекающиеся линии, и на глазах у Стиви в центральной клетке возник нолик. Потом наступила пауза. У девочки ёкнуло сердце, потому что она поняла, что бы ни находилось внутри черного шара, оно приглашает ее поиграть. Она выбрала клеточку в нижнем ряду и вписала туда крестик. Вверху слева Появился нолик, после чего опять наступила пауза, чтобы Стиви могла обдумать ход. Партия закончилась быстро, диагональю ноликов, шедшей сверху вниз, справа налево. Как только растаял последний штрих, появилась новая решетка, и в центре снова нарисовали нолик. Стиви нахмурилась. Кто бы ни сидел в шаре, он уже слишком хорошо понимал, как надо играть, но она храбро сделала ход и проиграла даже быстрее, чем в прошлый раз. «Стиви, покажи мистеру Кричу, что в нас попало!» Девочка испуганно вздрогнула. Мама с Хитрюгой Кричем стояли неподалеку, но не видели, чем она занята. Стиви подумала, что пиджак мистера Крича выглядит так, словно тот, кто его шил, держал палец в розетке. «Можно взглянуть, киска?» – с улыбкой спросил Хитрюга – и протянул руку. Девочка медлила. Шар опять стал прохладным и совершенно черным. От клеток не осталось ни следа. Ей не хотелось уступать шар этой чужой ручище, но мать наблюдала за ней, ожидая повиновения. Понимая, что сегодня зашла в своем непослушании гораздо дальше, чем следовало, Стиви отдала хитрюге черный шар. И как только выпустила его из рук в ладонь мистера Крича, снова услышала вздохи поющих для нее ветряных курантов. И вот это разворотило мотор. Крич тупо заморгал, взвешивая предмет на ладони. Док, вы в этом уверены? Дальше некуда. Я знаю, что он легкий, но габариты подходят. Я же сказала, он пробил мотор насквозь и застрял под крылом над колесом. «Просто в толк не возьму, как такая штука могла протаранить металл? На ощупь похоже на стекло, что ли? Или на мокрый пластик?» Он пробежал пальцами по гладкой поверхности. Стиви заметила, что никаких синих отпечатков при этом не осталось. Мелодичный звон ветряных курантов был настойчивым, тоскующим, и Стиви подумала, ему нужна я. «Так его выдуло из той штуки, что пролетела мимо вас, да?» Хитрюга Крич поднес шар к солнцу, но внутри ничего разглядеть не сумел. «Первый раз вижу такое. Что это? Есть идеи?» «Никаких», — откликнулась Джесси. «Может быть, знают те, кто прилетел на вертолете. За той штукой их летело целых три». «Честно говоря, уж и не знаю, что писать в отчете», — признался Крич. «Я хочу сказать, от столкновения и повреждений вы, конечно, застрахованы, но не думаю, чтобы в гордости Техаса поняли, как детский пластмассовый мячик, вмазавшись с разгона в мотор пикапа, пробил в нем дыру. Что вы собираетесь с ним делать? Вот закончим здесь и сразу сдадим его Венсу. «Ну, рад буду подвести. Думаю, ваш пикап подъездился. «Мама?» — спросила Стиви. «А что шериф с ним сделает?» «Не знаю. Может быть, отошлет куда-нибудь, выяснить, что это такое. А может, попытается его вскрыть». Перезвон ветряных курантов втянул Стиви к себе. Она подумала, что черный шар умоляет «забери меня обратно». Конечно, девочка не могла понять, отчего ни мама, ни мистер Крич... не слышит ветряных курантов или что именно создает музыку, но сама слышала ее, как зов товарища по играм. «Попытаться вскрыть», — подумала она, и внутренне дрогнула. «Нет, нет, нет, это было бы неправильно, ведь если взломать ракушку, тому, кто сидит внутри шара, будет больно. О, нет!» — Стиви умоляюще взглянула на мать. «Нам обязательно надо отдавать его». «А нельзя просто забрать его домой и оставить себе?» «Боюсь, что нельзя, киска». Джесси коснулась щеки дочки. «Извини, но мы должны отдать это шерифу. Хорошо?» Стиви не отвечала. Мистер Крич не крепко держал шар в опущенной руке. «Ну, — сказал мистер Крич, — почему бы нам прямо сейчас не отправиться к Венсу? Он начал поворачиваться, чтобы пойти к машине». Музыка горестно возвала к девочке и придала ей храбрости. На Стиве нахлынули такие мысли, каких у нее никогда не бывало. Притворить эти идеи в жизнь значило напроситься на верную порку. Но девочка понимала, шанс у нее только один. Потом она сумеет объяснить свой поступок, а потом всегда кажется таким далеким. Мистер Крич сделал шаг к своей машине. Тут Стиви стрелой метнулась вперед мимо матери и выхватила черный шар из руки хитрюги. Как только пальцы девочки охватили шар, ветряные куранты смолкли, и Стиви поняла, что поступила правильно. «Стиви!» — вскрикнула потрясенная Джесси. «Сейчас же отдай!» Но девчушка уже летела прочь, крепко прижимая к себе черный шар. Она забежала за угол заправочной станции Миндосы, выскочила из тени на солнце, едва разминулась с мусоровозом и дунула между двух кактусов, которые были ничуть не ниже мистера Крича. «Стиви!» Джесси свернула за угол и увидела, как девчушка перебегает через чей-то задний двор, направляясь в сторону Брасса стрит «Сию же минуту вернись!» — позвала она, но Стиви будто не слышала — и Джесси стало ясно, что останавливаться дочка не намерена. Пробежав вдоль проволочной сетчатой ограды, Стиви свернула за угол, оказалась на брасос и исчезла из вида. «Стиви!» — предприняла Джесси еще одну тщетную попытку. «По-моему, она хочет оставить эту штуку себе, а?» — спросил Крич, останавливаясь у Джесси за спиной. «Не знаю, что на нее нашло». «Клянусь, с тех пор, как в нас угодила эта штука, девочка ведет себя, как ненормальная. Извините, хитрюга, я не...» «Забудьте вы про это!» Он хмыкнул и покачал головой. «Барышня может бегать, когда ей вздумается, разве не так?» Наверняка полетела домой. «Черт!» Джесси была так огорошена, что едва могла говорить. «Не подбросите меня!» «О чем речь? Пошли!» Они поспешно вернулись за угол к Бьюику Крича и обнаружили, что у машины стоят двое, один в форме военного летчика. «Доктор Хеммонд сказал, выступая вперед темноволосый и стриженный ежиком мужчина, — «нам надо поговорить».